Глава 7. Сокровищница Модракона. Ого, это сокровищница? Она выглядит как пещера, но тут так красиво. Вы сказала, Я был с ней полностью согласен. Мы оказались в подземном гроте, однако сверху проникал солнечный свет и отражался от драгоценных камней в стене, освещая всё помещение. А в самой середине грота стоял дом из чистого золота. Это я внастроил некто с плохим вкусом. А это, да, это песочные часы моего замка. Во дворе дома стояли песочные часы, немного заросшие, но узнаваемые. Их дизайн чем-то напомнил мне песочные часы в Кутонора. Шташ. А теперь я и квартет должны отключить печать, заявил Мадракон и начал читать заклинание. Бо! Какая-то сила заставляет меня говорить заклинание. Настроение эфира так и не улучшилось. Такое чувство, будто она помогает этому дракону против воли. Когда погас барьер вокруг дома, мы сразу подошли к нему. Первым делом я изучил, заросли вокруг песочных часов на вид как камелия, но вот цветов на редкость мрачный цвет. Как такое дерево назвать? Зловещим? Это очень зловещее дерево, но оно похоже на светосакуру. выразил Рафталия мои мысли. Да, я думаю, что это местный аналог светосакуры, так сказать. Совет окамелия. Отозвался я. Вот только вся это место наполнено моей силой. Подобные метаморфозы не должны вас удивлять. Как не должны? По-моему, эти деревья испорчены. а мадраконо этим почему-то гордится. Интересно, что-нибудь вроде камни в лесах в этом мире есть? спросил я у Рафталии. Не знаю, но можно поискать. Насколько я поняла, камни в Сакуры создаются светосакурами, но на это уходят долгие годы. Я просто думал, что он может притащить под землей. Но сдается мне, испорченная светокамелия вряд ли занималась созданием камней. А значит, в этом мире аналога камневаля Сакуры пока нет. Подойдите ко мне, Грас-сан, попросил Рафталия. Мы не сможем воспроизвести церемонию назначения новой повелительницы в полной мере, но я сделаю, что смогу. То, что песочные часы заросли, не помешает? спросил Грас, по просьбе Рафталия, становясь перед песочными часами. Мы предполагаем, что Грас может быть потомком повелителей погибшей страны. С и силдины помогли провести церемонию, напоминавшую ту, что была в Катонра, однако ни песочные часы, ни светокамели не отреагировали. Вернее, какая-то реакция была, но слишком слабая. Что, неудача? Очень вялая реакция. Похоже, что дерево увидело новую повелительницу, но...» Азадачно проговорила Рафталия, прикасаясь к светокамели. Видимо, Грас не очень совместим с этим деревом. Хм, не ожидал, что у этого дерева такая история. Пробормотал Мадракон, с интересом наблюдавший за ритуалом Рафтали. Кстати, герой, что одна из твоих спутниц научилась обдедняться с обладателем кланового веера. Почему бы не попробовать это сделать? А, и правда. Силдина, обедни обдень СилсГрас. Ага. Немногословная Силдина протянула Грас руку и шагнула вперёд. Гараса взяла её за ладонь, включилась Сила откровений, и они объединились. Света камелии вспыхнула ярче, вокруг Грас и Сильдины расцвели цветы и появились магические диаграммы. Их рисунок напомнил мне барьерный символ Сакуры Рафталии. А в меня вливается сила, сказала Силдина. Да, я тоже чувствую, подтвердила Грас. Похоже, остаточные воспоминания обновились. Гараса и Сильдина встали в боевую стойку. «Барьерный символ камелии. Когда они произнесли заклинание, диаграммы вокруг них остановились. Не знаю, насколько ритуалы двух миров совместимы, но посмотрим. Они снова воспроизвели ритуал из Кутоноро, света камелия зажглась, и наконец свет посыпался с неё словно песок. Кажется, это означает успех. Итак, в Кутоноро это означало бы успешное назначение новой повелительницы, сказала Рафталия. Когда Сильдина отключила силу откровений, Гарас осмотрела себя. Я снова не могу пользоваться этой силой. Она доступна только когда ты соединяешься с Селдиной?» — спросил я. Видимо, да. Хм, как неудобно. Но то, что мы обнаружили с ветокамелией это прекрасная новость, напомнил я. Если начнёте высаживать их у себя, то будете получать больше опыта». Неужели они так умеют? Да, по крайней мере, у нас. Надо сказать, появление светасокуре многое изменило. Они очень хорошо прижились с миллармарки и уже стали неотъемлемой частью пейзажа. Но всё-таки почему Светакамеля не захотела реагировать на Грас сама по себе? Может, просто остановимся на том, что я сильно отличаюсь от Рафталии? предложила Грас. Хм, мы в конце концов выяснили, что Рафталия была дочерью беглого наследника Кутонора. А Грас потомком правителей погибшей страны, подхватила Кюдзуна. Возможно, она слишком дальняя родственница, предположил Мадракон. Но благодаря этой вашей силе откровений, Светокамелия увидела остаточные воспоминания предков и ошибочно приняла её за одну из них. Никто не ответил Мадракону, но его догадка весьма правдоподобная. И раз так, Грас правильно сказала, что они сильно отличаются. Грас взмахнула рукой, Рафтелис слегка вздрогнула, видимо, ей теперь неловко из-за того, что родственная душа оказалась совсем неродственной. Ничего, меня это не задело, сказала Грас. Хорошо. Главное, что регистрация сработала, пришлось только немного подшаманить, напомнил я. Думаю, если Грас немного потренируется, то сможет пользоваться этой силой самостоятельно, как Рафталия. Вправо на Фумисама. Впереди ещё немного работы. Зря я полагала, что всё поняла про этот мир. Оказывается, в нём ещё много тайн. А ладно, короче, Вмешалась Китзона. Нафуми, ты говорил, что нам будет полезно найти оружие арбитров, так? Нужно скорее в сокровищницу искать его. Это да. Но и от цветка камелии тоже лучше отломить ветку, а потом попробовать прорастить. Закончив разбираться с песочными часами, мы занялись сокровищницей, Диковинки, которые мы находили в подавляющем большинстве, оказывались всевозможными магическими инструментами. А, я нашел кое-что интересное. Смотрите. С этими словами дракон достал из сокровищницы что похожее на пистолет. Это оружие стреляющее ярлыками, завёрнутыми в гильзы. Здоровая придумал, да? Удобная штука. А вот именно. Правда, перед выстрелом нужно влить достаточно маны, потому что иначе это будет сродни метанию ярлыков без чтения заклинаний. Беру свои слова назад, это хлам. В моём мире подобное оружие сделали намного практичней. У нас научились делать пули, извергающие пламя. И самар уже сделали дальнобойным. Тихо прокомментировал герой Лука. если стремиться к дальнобойности, эффективнее привязывать ярлыки к стрелам, заметил Мудракон. Потому что иначе от силы удара, которая нужна для дальнего полёта, эрлык срабатывает раньше времени. То есть этот пистолет всего лишь инструмент для использования заклинаний. Вообще я уважаю решение Мудракона сделать что-то работающее по законам физики без добавления магии. До того, как стать героем, я был атаку, поэтому понимаю его. Да, подтвердил Мадракон. Но оружие получилось настолько странным, что годится быть лишь горошкой. Мало видели ещё множество необычных изделий, многие были из благородных металлов, но ничего лучше нынешнего снаряжения не попадалось. По произведениями искусства я воевать не собираюсь. А выпивка! Хорошая выпивка! Касатки к своей радости нашли винный погреб. Ну, ка не отлынивайте. Хе -хе. В моей коллекции только лучшие вина. Не желаю, чтобы их вместе со мной героя с Ты же знаешь, что сам опьянённейший янец. Я уже понял, чем заканчиваются попойки с моим участием. Ничего, я готов пить с тобой столько, сколько потребуется. Нафуми сама. Неуждомите соглашаться. Он сделает вид, что сильно опьянел и попытается вас изнасиловать. Арафо! Бо! Да, наверное. Но сдается мне, кулинарного опыта такое вино даёт очень много. Так что прихватить его не помешает. Очень сложно пройти мимо бутылки Нектара и Амриты. Индийское слово, означающее амброзию, восстанавливающих всю ману за один глоток. А, на Фумитян. Это вино просто великолепное. Ага. Мы не зря пришли. Косатки уже начали праздновать. С уже настолько разошлось, будто успело напиться в стельку. Смотри, герой счета. Это моя статуя, гордо заявил Мадракон, не обращая внимания на касаток. Но золотая статуя Модракона это же гора хлама, Еще и шер отполированная до блеска в тоску вгоняет. «Переплавь на золотые слитки!» Хм, как хочешь. В таком случае я сделаю из них твою статую. И тогда, как у этого время я смогу обходиться ей. Если сделаешь, убью. И что значит обходиться? Пока мы изучали дурацкий особняк, я вдруг заметил вмурованные в стёну плиты. Это что, тоже элемент дурного вкуса мадракона? Хотя, стоп, где-то я подобное уже видел. Это что, геройские письмена? Я вспомнил, что видел похожую плиту в Кутнаре. Попробовал провести пальцем, текст слегка вспыхнул. Хочется верить, что тут написаны методы усиления. Я с самого начала полагал, что нам придётся разыскивать эти плиты где-то во владениях мадракона. Ну если они нашлись прямо здесь, то нам же проще. Текста как-то много, и я почему-то не могу его прочесть. Это очень странно, потому что в моём мире текст на подобных плитах был на японском. Видимо, в разных мирах разные правила создания плит. А, ты нашёл эти плиты. Их моя армия забрала из хромового комплекса секты, которая осмелилась объявить мне войну. По их словам, они предназначены героям, которых призовут для противостояния волнам конца света. Ой, я слышала, в церкви Четырёх Героев нашего мира тоже есть такие плиты. А вдруг воскликнула Лисия. Серьёзно? отозвался я. В той огромной церкви прячутся такие сокровища? Вот и поделилась бы. Хотя, как правило, информация на таких плитах доходит до меня, когда толку от её уже мало. Да, в церкви Четырёх Героев Абрея есть тайная комната, куда могут входить только герои и епископы. И почему я узнаю об этом только сейчас? Значит, потом нужно будет сходить и посмотреть, что там. Но во время восстания Такта его люди разрушили плиты, чтобы отомстить церкви четырёх героев, которая обвиняла Такта в неуважении к легендам. Как бесят такие новости. Значит, я те плиты больше не прочитаю. Чёрт Такт! Мало мучился перед смертью. Как же в нашем мире любят уничтожать наследие. Хотя это, конечно, вина авангард Волны. Такое чувство, будто они сознательно это делают. Все знания, которые могли бы мне помочь, оказываются утраченными. «Кедзуна!» Ага. Кэдзуна встала перед плитами и протянула руку. Одна из плит, казавшаяся старой и плохо читаемой, вдруг включилась. На ней зажглась иконка в виде удочки, а затем появился светящийся текст. Так, посмотрим. Лишь для одного героя съеют эти символы, того, что познал радость охоты и не сдался со своим ограничением. Не думая, что за волнами стоит человек. Познай истинный смысл охоты и стремись к Луне. Эта дорога сделает тебя охотником на бога. Начало было странным, но потом тебе дали конкретные советы. Мы уже знаем, что источник волн самопровозглашённый бог. Истинный смысл охоты? Это значит, я чего-то не знаю об охоте? «Понятия не имею. А стремись к Луне это что? Тебя посылают в космос? Хм. Протянул Кидзуна. Ничего, если, пожалуй, из-за того, что хотел более понятных указаний. Луна. в воспоминаниях древних императоров драконов есть судно, создававшееся для путешествий туда? Вмешался мудракон в разговор. Кажется, этот мир пытается следовать всем возможным клише из фэнтези. А ты сам может долететь до Луны? Вспоминаются классические RPG, в которых призванные драконы дышали огнём даже в открытом космосе. разумеется, нет. Библиокролик. «Истоки твоей расы находятся на Луне, не так ли? обертился мудрый дракон к Сноборту. А, ну да. Он же кролик. Вспоминается японская легенда о кроликах, делающих мотив на Луне. И, кстати, лодка тоже похожа на инструмент, который годится для космических путешествий. Я никогда об этом не говорил. Возможно, мы уже забыли эту часть нашей истории. Сноборт не смог поддержать разговор. Эх, ладно, неважно. Придётся дальше изучать этот вопрос. Действительно. Согласился я с мадраконом. Это важная зацепка, и её теперь надо прорабатывать. Ладно, другие плиты вроде бы не отреагировали на кетзону, или нет? Осмотрев их ещё раз, я увидел тусклое свечение ещё одной плиты. Перед ней парил текст и символы всего священного оружия. Но охотничье оружие и ярлык светились особенно ярко. Если рассуждать логически, видимо, это плита для героя ярлыка. Но почему плита светится Неужели этот герой где-то рядом? Мы невольно приготовились к бою, только людям сестры Сейн может прийти в голову атаковать нас именно сейчас. Я осторожно осмотрелся, но не увидел ничего подозрительного. И не услышал. Я могу вас заверить, что никому не под силу проникнуть в мой замок незамеченным этим врагам под силу. Хм. Но никто к нам пока не выходит. Значит, остаётся изучить плиту. Видимо, попробовать кэцуна. Ага. Ой, что это? Она совсем не такая, как предыдущая. Что? Я пробежал со взглядом по тексту, на плите с иконами охотничьего оружия РЛК. Очевидно, это не японский. Снабард подошёл и провёл по тексту пальцем. Это один из языков этого мира, но очень древний и написанный странным, сложным для чтения стилем. Лися-сан, вы не могли бы попробовать? Хорошо. «О, пришло время нашего специалиста по исследованию древностей». Всё-таки удобнее иметь вот ради орудита. А, по-моему, текст вполне понятный. Неужели этот стиль настолько сбивает вас толку? Возможно, разные люди по-разному его видят. Я ни черта не понимаю. Снабрти мудракон признали, что не могут прочесть. Наверное, кто-то зачаровал текст так, чтобы монстры не могли его понять, предположил я. "Читай, давай, Лисия". Хорошо. Лисия вчиталась светящийся текст, всплывший перед плитой. Судя по той части, которую я могу прочесть, эта плита описывает кандидатов в героев. То есть это список тех, кого можно призвать на битву с волнами. Когда я встречался с Сатлой внутри щита, эссенция затронула эту тему. Так я узнал, что кандидатов в героев отбирают сильно заранее, либо в этом мире это записывалось, либо эту плиту составлял какой-то ясновидящий. Щит рассказывал мне, что герои выбираются из списка кандидатов. Давайте посмотрим, какой в списке был Акидзуна. Почему сразу я? Не хочу. Китзуне было бы очень обидно узнать, что она на самом деле резервный вариант. я, по словам Сэнсе, был первым кандидатом, но на этой плите меня, конечно, нет. Понимаете? Алисия указала пальцем на сколотую часть плиты. Похоже, кандидаты в героя охоты были именно там. Мадракон сразу нас заверил, что его войска обращались с плитами бережно, так что все повреждения это просто обветшание со временем. Тьфу-то! Нафиме перестань же надо мной издеваться. Вот именно. Что тебя не устраивает в кидзоне? Подхватила Грас «На, Нафиме сама. Вы действительно заходите слишком далеко с вашими издевками. Рафталия тоже решила меня предупредить. Даже рафтян залезла на меня и пару раз шлёпнуло лапой. Видимо, я ей правда переборщил. Ладно, я и сам заметил, что слишком много ворчу. «Понял, понял, извините. Я прочитаю то, что могу. «Критерии кандидатов для ярлыка. Кстати, этот почерк напоминает мне Шилтвельт. Элисия принялась читать, вводя взглядом по символам. Рождённый от в качестве замены для человека, на которого была возложена важная роль. Человек, способный освоить любое ремесло. Человек, сбежавший от своего долга и в поисках свободы пересёкший границу между мирами. Вот кто должен стать героем ярлыка». Хотя в начале часть текста была пропущена, Описание всё равно получилось длинным. Однако слова Лисии вызвали у меня недоумение. И что герой ярлыка правда был таким? Не знаю, ответила Кидзуна. По крайней мере, я помню, что это был обычный школьник-геймер. Хм, но с другой стороны, мало ли у кого как жизнь складывалась. И не будешь же рассказывать о своей судьбе всем, кому попало. Слушай, Силдина, обратился к касатке, которая изучала всякий хлам на предмет остаточных воспоминаний. Ха? Можешь вытащить остаточные воспоминания из этих плит? Ты ведь даже голоса слышишь, если в предмете есть сильная воля, да? Mm -hmm. нет. В них ничего нет, поэтому я ничем не помогу. Но я могу сказать, что в этих плитах использована очень сложная магия. Ну ещё бы. Порячь символы сделать нелегко. Значит, эта плита включилась просто так, по ошибке, заключил я. Ты уверен? спросила Кидзуна. А толку вообще возиться с этой плитой? Судя по тому, что мы прочитали, она может рассказать самое большее о том, кого призовут на роль героя. Рано или поздно нового героя, конечно, призовут, но нам сейчас нет никакого смысла читать о том, кого всё равно нет. Я хочу ценные знания, а не бесполезное описание. Вот бы на плитах было, например, описание методов усиления священного оружия. Но если Кетзона больше ничего не может прочесть, то ладно. Ладно, продолжаем поиск сокровищ. Ага, отозвались товарищи. Итак, мы перебрали всю сокровищницу Мадракона. В результате раздобыли множество потенциально неплохого оружия, странных инструментов, магических приборов и документов. В целом урожай неплохой, хотя самое главное всё-таки новая сила Фюра и то, что приспешники Мадракона по его приказу стали нашими союзниками. Чувствуется, что мы уверенно копим силы к решающей битве. Кстати, мы также провели повторное повышение класса Квартета, хотя в этом мире этот процесс называется сменой класса. в результате эти монстры становятся сильнее.